32. Что такое Джилань? Ацинь припрятала иголку с ниткой и расправила платок на столе. Наконец-то она закончила вышивку. Работать приходилось урывками, но результатом она осталась довольна. Сложно сказать, вышивала она действительно дзинья, как и намеревалась в начале, или саму себя в облике птицы. Но желтых ниток она не пожалела. Ворон, на вышивке платка у Минчжу, кстати, по ее мнению, походил на него самого. Она вытащила остатки печенья, она уже успела зачерстветь, и тихонько грызла его, разглядывая и сравнивая оба платка. Может, вышивка вышла и не такой искусной, и на изнанке было больше запутанных ниток, но это точно был лучший платок из всех ею вышитых уроков. Вот если бы она использовала не просто желтые нитки, а золотые, тогда вышивка смотрелась бы лучше. Но Ацинь не решилась. Если бы они закончились, ей пришлось бы отчитываться, на что она их пустила, а это грозило разоблачением вообще всего. Её смелости хватило лишь на то, чтобы отрезать короткую ниточку от золотого мотка и вышить глаз дзынь Ворон все эти дни исправно таскался на гору певчих птиц. Ни одного не пропустил. Ацинь поглядела на него — Он валялся под деревом, плетя из травинок какую-то замысловатую косичку и спросила, ⁇ Ты каждый день сюда прилетаешь? ⁇ Тебе что? Нечем заняться? ⁇ У Минчужу поднял глаза и без зазрения совести подтвердил с широченной улыбкой ⁇ Абсолютно нечем ⁇ Так этот молодой господин бездельник, уточнила она с легким неодобрением в голосе. У Минчужу сейчас же сел прямо, но тон то его оставался шутливым, когда он говорил ⁇ А чем мне заняться? ⁇ «На моей горе никто не сомневается в моих способностях. Мне не нужно никому ничего доказывать. И злобной мачехи, которая портила бы мне жизнь, у меня нет». А Цинь вытащила платок и бросила его. Поначалу она хотела торжественно отдать платок, как и полагается, но эти слова ее рассердили. Она ведь предупреждала его, чтобы он не злословил о госпоже Цези, но ворон опять не удержался от шпильки. Платок подхватило ветерком, и он спланировал прямо на лицо у Минчужу. Юноша вздрогнул и глухо спросил, «Зачем ты так сделала? Платком лицо накрывают только мертвецам. Это дурной знак». «Это твой платок», — сказала отцинь-сердито. «Забирай и улетай, и не прилетай больше». Еще чего?» — отозвался он, двумя пальцами снимая платок со своего лица. «О, так это мой подарок». Он тут же забыл о дурных знаках и, вытянув руки, разглядывал вышивку на платке. «Это лотос?» — уточнил он по птичьи, наклоняя голову на бок. «Это джелань. О, вот значит, как она выглядит. Джелань — это просто еще один вид лотоса», — резюмировал он. «Где ты видел лотосы, у которых вместо круглых листьев острые, как у рагоза, буркнуло Ацинь, всё ещё сердясь. «И цветок нисколько не похож на кувшинку. Я что, настолько плохо вышиваю, что ты не видишь разницы?» «Мне сложно судить», — осторожно возразил Уминчу. Я никогда не видел джи-лань. Но раз ты так говоришь. Джелань волшебная трава? Да. А что в ней волшебного? Такого вопроса отцы не ожидала и признаться не знала ответа на него. На горе певчих птиц всегда говорили, что — волшебная трава. Это принималось на веру и никогда не оспаривалось даже любопытными цыплятами. Все певчие птицы знали, что она волшебная и точка. По взгляду чужу понял, что она не знает, и пробормотал. — Ясно. Значит, это просто символ. — Символ чего? — не поняла Ацинь. — Ну, откуда мне знать? — А это Дзинь-У? — перевёл он разговор. — Это Дзинь-Я, строго возразила Ацинь. — Стала бы я вышивать трехногого. Это на твоем платке был дзень — Да просто ворон. Он же черными нитками вышит, а не золотом. К тому же птица на твоей вышивке... Это цинья, повторила Ацинь еще строже. Как скажешь, сейчас же согласился он, но явно остался при своем мнении. По лицу сложно было понять, доволен он ответным подарком или нет. Гровь его выгнулась, когда он взглянул на изнанку платка. Ни слова, свирепо предупредила Ацинь. Минчжу поспешно захлопнул рот, губы его подрагивали улыбкой. Он еле сдерживался, чтобы не засмеяться. «Это односторонний платок», — еще свирепее уточнила Ацинь. «Как скажешь», — выдавил он, — «но то, что сзади похоже на совиный комок». «На что?» — подозрительно переспросила она. «Ни на что», — быстро сказал он. Ацинь не знала тонкостей совиной жизни, но совы, позавтраков отрыгивали перья съеденных птиц. Изнанка платка со спутанными нитками и немыслимыми перекрестными стежками очень походила на такой комок. Нутром чую, что ты меня только что оскорбил! В прищур глядя на него, сказала Ацинь. Я бы не посмел, засмеялся у Минчужу, разворачивая платок лицевой стороной. Мне нравится. Я буду его беречь. И почему это прозвучало словно Лучше бы никому на него не смотреть, проворчала Ацинь. У спокойно успокойно кивнул. Я никому его не покажу. Это не то, чем следует хвастаться. А оскорбленно фыркнула, но Уменьчжу имел в виду вовсе не то, что постыдился бы показывать этот платок кому-то. Залогом не принято хвастаться. Его хранят и в нужный момент достают, чтобы подтвердить обоюдность чувств. До этого момента еще далеко, но он не сомневался, что такое наступит. Это был очень настойчивый ворон.